Если хотите знать, она была у нас самым надежным человеком. Ей все доверяли. И дурак Крэмп мог, между прочим, задуматься, почему старая коммунистка считалась самым надежным человеком. Каждый из нас приносил свой собственный молотый кофе, и уже от одного этого могла произойти куча недоразумений. Кое-кто приносил чистый суррогат, некоторые пили один к десяти, некоторые один к восьми. Ленни заваривала кофе один к трём, Я иногда позволял себе роскошь выпить чашечку половинку на половинку, а иногда и просто чашечку натурального кофе. Одним словом, в мастерской у нас было десять пакетиков с кофе, десять разных кофейников. Учитывая положение с кофе во всей стране, Ильза выполняла в высшей степени почетную задачу. Кто бы в самом деле заметил или заподозрил неладное, если бы она пересыпала щепотку из чужого пакетика с хорошим кофе, в свой пакетик с плохим. Ведь иногда она приносила чистый суррогат. Да никто. Но коммунисты — народ принципиальный. И этим очень здорово воспользовались наши нацисты и Крэмп, и Ванфт, и Шелф. Никому не могло прийти в голову возложить эту обязанность на Ванфт, на Шелф или на законченного кретина Крэмпа. Они бы обязательно перемешали весь кофе. Надо сказать, что Крэмп был незавидным партнером. Этот дурак принимал за чистую монету все, что говорили нацисты, и насчет кофе тоже. Чаще всего он пил стопроцентную бурду. А какие ароматы поднимались, когда кофе разливали по чашкам. Человек в те времена сразу чуял носом даже самую малую примесь натурального кофе. И вот лучше всего пахло от кофейника леней. Ну ладно. Нетрудно себе представить, что церемония кофепития, которая происходила у нас ежедневно в четверть десятого утра, вызывала целую бурю чувств. Зависть, недоброжелательство, ревность, даже ненависть и мстительность. Думаете, в начале 44-го полиция или нацистская партия могли себя позволить допросить и притянуть к ответу человека из-за... Как это там у них называлось? Из-за подрыва военной экономики. Нацисты были до смерти рады, если люди пили свою чашечку кофе. Никто не интересовался, откуда этот кофе взялся. Ну ладно. Так что же делает Лени в самый первый день, когда у нас появился русский? Она наливает ему чашечку кофе, и, заметьте, один к трём. А Крэмп в это время дует свою бурду а Лене наливает кофе своего кофейника и несет его к столу, где в тот первый день русский вместе с Крэмпом работал в бригаде по каркасам. Лене казалось совершенно естественным угостить чашкой кофе человека, у которого нет ни своей чашки, ни своего кофе. Но она совершенно не понимала, тут уж поверьте мне, совершенно не понимала, что это был политический акт. Я видел, даже Ильза Крэмер побелела она знала, что это пахнет политикой. Шутка ли? Дать русскому чашку кофе один к трем, аромат которого перешибал запахи всей прочей бурды. А что сделал Крэмп? Обычно во время работы он отстегивал свой протез, еще не успел к нему привыкнуть. И вот он снял свой отстегнутый протез с крюка на стене. Как вы считаете, очень приятно было весь день любоваться его искусственной ногой на стене. Ну так вот, он снял свой протез и вышиб чашку с кофе из рук окончательно обалдевшего русского. Что за этим последовало? Гробовое молчание. Так, по-моему, это называется. Однако гробовое молчание, оно часто описывается в литературе, в тех книгах, которые я теперь читаю, тоже имеет свои оттенки. У Шелф и у Ванфт оно было одобрительным гробовым молчанием. У Хейтер и Цевен нейтральным, Хольдхёне и Ильзы сочувственным к лени. Но одну эмоцию испытали все мы, можете мне поверить. Все мы испугались, даже старикан Грунч, который стоял рядом со мной в дверях конторы и смеялся. Хорошо ему было смеяться, ему это ничем особенным не грозило. Он считался невменяемым, хотя второго такого пройдохи свет не видел. Грунч был феноменальным пройдохой. Но ну, а что сделал я? Я так разнервничался, что, стоя в дверях, плюнул на пол. Не знаю, можно ли выразить свои чувства плевком, и удалось ли мне это сделать. Мой плевок, во всяком случае, выражал сарказм, и упал он гораздо ближе к Кремпу, нежели к лени.